Глава девятая Гамаш проснулся несколько часов спустя из-за резкого трескучего звука, словно что-то громадное прорывалось к ним, потом внезапный удар — гром, не точно над ними, но где-то рядом. Покрытый потом, он выпутался из мокрых простыней, жгутом обвивших его ноги, встал и тихо плеснул холодную воду себе на шею и лицо, ощутил соль на губах, почувствовал щетину под пальцами и тут же испытал недолгое облегчение от благодатной прохлады. «Тебе тоже не спится?» «Только что проснулся», — ответил Гамаш, вернувшись в постель. Он перевернул свою напитанную влагой подушку и положил голову на прохладную наволочку. Но через несколько секунд она нагрелась и стала влажной от пота. Он чувствовал, что воздух в любой момент может превратиться в жидкость. «Ой!» — сказал Рейн-Мари. «Что?» Часы остановились. Она потянулась к лампе, и Гамаш услышал щелчок, но ничего больше не случилось, света тоже нет. Из-за грозы вырубилось электричество. Гамаш попытался снова уснуть, но к нему все время возвращался образ Чарлза Морроу. Тот стоял в одиночестве, в саду, освещаемый молниями и снова погружающийся в темноту. Гамаш предполагал, что фигура будет иметь властный, высокомерный вид но когда упала холстина, перед ним предстало удивительное зрелище. Статуя была выполнена из темно-серого однородного камня, но голова не была высоко и гордо поднята, а наоборот немного опущена. Фигура была чуть наклонена, словно собиралась шагнуть вперед. Но этот Чарльз Морроу не был исполнен целеустремленности и планов. Этот сутулый серый человек словно испытывал неуверенность на своем пьедестале, Когда Холл ступал на землю, и Морроу еще раз увидели своего отца, наступило молчание. Миссис Финни подошла к статуе. Следом один за другим подошли дети, встали по кругу, словно гайка вокруг болта. Миссис Финни обратилась к ним. — Я думаю, настало время выпить. И они так и сделали. Когда они удалились в дом, Гамаш и Рейн-Мари подошли к статуе и взглянули на это красивое лицо. Прямой благородный нос, высокий лоб, губы полные и чуть вытянутые, не осуждающие, не в горьком размышлении, а в желании сказать что-то. Но самым поразительным были его глаза. Он смотрел перед собой, и то, что видели его глаза, превратило этого человека в камень. Что видел Чарльз Морроу? И почему скульптор вложил это в свою работу? И что на самом деле почувствовали Морроу? Гамаш... Подозревал, что последний вопрос самый трудный из всех. Свет на мгновение мигнул в их спальне. Гамаш начал инстинктивно считать. Одна тысяча, две тысячи. Снова рок, это еще один удар. Ангелы играют в боулинг, сказала Рейн Мари. Так мне мать говорила. Это лучше, чем мой ответ. Я вообще-то думал, что это гроза. Ты невежда. Какая гроза? Лиственная или хвойная? А это разве не о деревьях? «Ты, наверное, думаешь о кучевых деревьях?» «У меня идея», — сказал он, вставая с влажной кровати. Несколько минут спустя они в своих легких летних халатах спустились по лестнице и прошли по гостиной на крытое крыльцо. Сев в плетеные кресла-качалки, они стали наблюдать, как гроза приближается к ним по озеру. рейн взяла зрелые вишни из фруктовой вазы, а Гамаш съел сочную грушу. они были готовы к тому, что надвигалось на них — или думали, что готовы. Тишина была внезапно разорвана порывом ветра, который прорвался через деревья и устроил безумную, показную овацию тому, что двигалось на них. Гамаш слышал и озеро. Волны бились о пристань и берег, несли на своих хребтах все более крупные буруны по мере приближения к ним грозы. Гамаш и Рейнмари наблюдали, как ударяют и приближаются молнии, прокладывая себе путь по заливу. Гроза была сильная — Ветер налетел на крыльцо, прогибая москитные сетки на дверях, словно пытался добраться до Гамаша и Рейн-Мари. Молния на миг осветило озеро и горы. Гамаш почувствовал, как напряглась рядом с ним Рейн-Мари, когда еще одна разлапистая молния ударила в лес на другом берегу озера. Одна тысяча, две тысячи, оглушающий удар грома прервал их подсчеты. До грозы оставалось меньше двух миль, и направлялась она прямо на них». Гамаш вдруг подумал, есть ли на усадьбе громоотвод. Наверняка есть, решил он, иначе дом давно бы сгорел. Еще один разряд молнии вотнулся в лес за озером, и они услышали оглушительный треск, рухнуло громадное старое дерево. — Давай лучше войдем в дом, — предложила Рейн-Мари. Но не успели они подняться, как сильный порыв ветра ударил по дверям, принеся с собой струи дождя. Они поспешили внутрь, промокшие и слегка ошарашенные. «Боже, вы меня напугали!» — произнес тихий дрожащий голос. — Мадам Дюбуа-Дезюле, — извинилась Рейна-Марии, попытку разговора присек очередной удар молнии и раскат грома, но во время вспышки Гамаш увидел фигуры, бегущие, словно призраки, по большому залу, будто гроза переместила усадьбу в потусторонний мир. Потом в комнате стали появляться маленькие пятна света, ливень ударил в окна и двери, его бешеная ярость была слышна в доме. Пятна света стали приближаться к ним, и через несколько секунд они увидели Пьера, Элиота, садовницу Коллин, нашли фонарики и некоторые другие обитатели гостиницы. Еще несколько мгновений, и они разошлись закрывать ставни, запирать окна и двери. Теперь временное пространство между молнией и громом сократилось до нуля. Гроза оказалась запертой между горами, без всякой надежды двигаться дальше. Она снова и снова набрасывалась на усадьбу Гамаш и Рейн-Мари принялись помогать персоналу, и вскоре старый сруб был запечатан. — У вас есть громоотвод? — спросил Гамаш у мадам Дюбуа. — Есть, — ответила она, — но в мерцающем свете выглядела не очень уверенно. К ним присоединились Питер и Клара, а еще через несколько минут появились Томас и Сандра. Остальные постояльцы и персонал либо спали, либо были слишком испуганы, чтобы двигаться. В течение часа гроза сотрясала массивное деревянное сооружение, колотилась в окна, грохотала по медной крыше, но дом выдержал. Гроза ушла, чтобы пугать другие существа в лесной чаще, и гамаши вернулись в свой номер, распахнули окна для прохладного ветерка, оставленного грозой в виде извинения. Утром электричество восстановили, но солнце не вернулось. Небо было затянуто тучами, чреватыми дождем, Гамаши поднялись поздно под соблазнительный аромат канадского черного бекона, кофе и луж, запах квебекской деревни после сильного дождя. Они присоединились к остальным в столовой, поздоровавшись кивками. Заказав кофе с молоком и вафли с лесной голубикой и кленовым сиропом, они приготовились к неторопливому дождливому дню. Но когда принесли вафли, послышался отдаленный звук столь неожиданный, что гамаш даже не узнал его. Это был пронзительный вопль. Пока остальные переглядывались, Гамаш быстро поднялся и прошел по столовой. Его догнали Пьер и Рейн Мари, не сводившие взгляда с мужа. В коридоре Гамаш остановился. Вопль повторился. — Наверху, — сказал Пьер. Гамаш кивнул и стал подниматься по лестнице, шагая через две ступеньки. На площадке они снова прислушались. — Что над нами? — Чердак. За книжным шкафом есть потайная лестница. Они последовали за Пьером. Коридор слегка расширялся в том месте, где были встроены книжные шкафы. Пьер откатил один из них. Гамаш посмотрел вверх и увидел старую лестницу, темную и пыльную. Оставайтесь здесь. Арман начала была Рейн-Мари, но замолчала, увидев его поднятую руку. Он побежал по лестнице и вскоре исчез за поворотом. Голая лампочка раскачивалась из стороны в сторону. В ее тусклом свете плавала пыль и виднелась паутина, свисающая из балок. Здесь пахло пауками. Гамаш заставил себя остановиться и прислушаться, но не услышал ничего, кроме биения собственного сердца. Он сделал шаг, доски под его ногой заскрипели, у него за спиной раздался еще один вопль. Он развернулся и бросился в темную комнату, встал там, пригнувшись, готовый прыгнуть в любую сторону, вгляделся в темноту и вдруг ощутил, как у него сдавило горло. На него смотрели сотни глаз. Потом он увидел голову и еще одну. Глаза смотрели на него с отсеченных голов. И пока его мечущийся ум фиксировал это, что-то бросилось на него из угла и чуть не с ног. Бин, ребенок зарыдав, вцепился в него. Маленькие пальцы впились в ногу гамаша. Он освободился из схватки и крепко прижал к себе дрожащее тельце. Что случилось? Тут есть кто-то еще? Бин, скажи мне чи чудовище Глаза ребенка расширились от ужаса. «Нам нужно бежать отсюда! Пожалуйста!» Гамаш поднял ребенка на руки, но тот вскрикнул, словно его ошпарили, и принялся выворачиваться из его рук. Тогда он опустил его на пол, взял маленькую ладошку в свою, и вместе они побежали к лестнице и вниз. Там уже собралась толпа. «Опять вы! Что вы сделали с моим ребенком на этот раз?» спросила Марианна, прижимая к себе трясущееся в рыданиях дитя. «Что, чучело?» Спросила мадам Дюбуа, гамаш кивнул. Старушка нагнулась и положила морщинистую руку на маленькую спину, содрогающуюся в рыданиях Извини, Бин, это моя вина. Это всего лишь украшения, головы животных. Кто-то застрелил их много лет назад, а потом сделал из них чучело. Я понимаю, они могут напугать, но повредить тебе они не в состоянии. Конечно, они тебе ничего не сделают. К спине ребенка прикоснулась еще одна морщинистая рука, и спина напряглась. «Хватит слез, Бин! Мадам Дюбуа все тебе объяснила!» «Ты ничего не хочешь сказать?» «Мерси, мадам Дюбуа!» — послышался приглушенный голос. «Нет, Бин, извинись за то, что ходишь туда, куда не имеешь права ходить. Ты уже большой человек, чтобы понимать это!» «В этом нет необходимости!» — выразила мадам Дюбуа но было ясно, что никто никуда не уйдет, пока ребенок не извинится за то, что испугался до полусмерти. Так оно в конечном счете и случилось. Все вернулось в нормальное состояние, и через несколько минут гамаши уселись в свои плетеные кресла-качалки на крыльце. В дождливом солнечном дне было что-то умиротворяющее. После ужасной жары и влажности шел мягкий, ровный, освежающий дождь. Озеро было серым, и на его поверхности виднелись маленькие бурунчики. Рейн Мари отгадывала кроссворд, а Гамаш смотрел вдаль и слушал, как дождь монотонно молотит по крыше, падает на траву с деревьев. Издалека доносились крики белошейной воробьиной овсянки и вороны. Или ворона. Гамаш плохо разбирался в птичьих криках, разве что Гагару узнавал. Но этот крик не принадлежал ни одной из птиц, которых он когда-либо слышал. Он наклонил голову и прислушался внимательнее. Потом встал. Это был не птичий крик. Это был вопль, виск. «Опять Бин», — сказала Сандра, выходя на крыльцо. «Ребенку нужно внимание», — заметил Томас из большого зала. Проигнорировав их, Гамаш вышел в коридор и столкнулся там с чадом Марианы. «Так это не ты», — спросил он, хотя и знал ответ, подтвержденный недоуменным взглядом. Они услышали новый крик, на этот раз еще более истерический. «Боже мой, что это такое?» У дверей кухни появился Пьер, взглянул на ребенка, затем на Гамаша. «Это снаружи», — сказала Рейн-Мари. «Гамаш и митродотель поспешили под дождь, даже зонты не потрудились взять». «Я пойду сюда», — прокричал Пьер, показывая на домике персонала. «Нет, постойте», — сказал Гамаш. Он снова поднял руку, и Пьер остановился на месте. Пьер понимал, этот человек умеет отдавать приказы и знает, что они будут выполнены. Они замерли чуть ли не на целую вечность, дождь струился по их лицам, промокшая одежда прилипала к телу, криков больше не было слышно. Но через мгновение Гамаш услышал кое-что еще. Сюда. Длинные ноги легко несли его по выложенной плитняком дорожке, и потом вокруг старого дома, где земля после дождя превратилась в месиво. Пьер шел следом, скользя и разбрызгивая воду, посреди лужайки на влажной траве стояла садовница Колин, прижав руки к мокрому лицу. Она плакала, и он подумал, что ее ужалили осы, но, подойдя ближе, увидел ее глаза, остекленевшие, испуганные. Он проследил за ее взглядом и тоже увидел. Увидел то, что должен был заметить, как только завернул за угол дома. Статуя Чалза Морроу сделала свой неуверенный шаг. Громадный каменный человек покинул пьедестал и теперь лежал на земле, погрузившись в напитанную влагой землю, но не так глубоко, как мог бы. Что-то помешало его падению. Под ним, едва видимая, лежала его дочь Джулия.